Быть готовым к переменам. Ты никогда не слишком стар, чтобы поставить новую цель и мечтать о чем-то новом. К. С. Льюис Я глядел в бездну. Месяц назад моя начальница Анна вызвала меня к себе в офис. Она боролась за мое место в городской администрации на фоне массовых бюджетных сокращений в городе Рино, штат Невада. Но из-за возраста меня, в конце концов, сократили, даже несмотря на опыт и знания. Сокращение — это всегда паршиво, но мой случай был особенно тяжелым. На дворе стоял конец 2008-го, безработица в стране била рекорды, и Рино был худшим местом, чтобы искать новую работу. В Голливуде такое называется драматической завязкой. До всех этих событий в 2006-м году Я сидел дома с детьми, пока жена работала. На мне лежали скучные повседневные обязанности. Я готовил, делал уборку, отправлял детей в школу. А затем мой привычный мир в одночасье разрушился. От меня ушла жена. Правда, это событие изменило жизнь в лучшую сторону, хоть тогда я этого и не понимал. Я похудел почти на 50 килограммов, мое здоровье улучшилось я наконец-то получил водительские права и подписал бумаги на развод. Примерно год, пока искал работу бухгалтером по специальности, я проработал в гипермаркете. Когда моя нынешняя руководительница позвонила сообщить, что я получил работу, я очень обрадовался. Зарплата была невысокой, но мне это было неважно. Я хотел показать всем и себе, в том числе, на что способен. Через несколько месяцев я кое-что понял. Работа бухгалтера мне совершенно не неинтересна. Но, к сожалению, это была моя специальность. Тут-то Анна и ошарашила меня новостью об увольнении. За месяц я разослал сотни резюме и заявлений, но никто так и не перезвонил. У меня закончились деньги, и я уже был готов сдаться. Это было очень обидно, потому что я чувствовал, что только-только пришел в здоровую физическую и эмоциональную форму, и готов участвовать в жизненной гонке, но споткнулся и упал на самом старте. Вот как я написал тогда об этом в своем дневнике. «Это последний день года и в каком-то смысле последний день моей прежней жизни. В этом году мне исполнилось сорок, радоваться нечему. Оглядываясь на прошедший год и пытаясь оценить текущее положение, остается лишь сделать вывод, что я в жизни ничего не добился». 31 декабря 2008 года. Моя подруга и бывшая коллега Робин как раз окончила университет Невады в Рино. Я ходил на ее выпускной, и хоть на самом мероприятии мне было скучновато, я заметил, что некоторые выпускники получают дипломы журналистов. Так, где-то глубоко в моем подсознании зародилась мысль о том, что многие люди зарабатывают тем, что пишут. Я-то этим занимался бесплатно. Мы с Робин продолжали общаться. Она часто говорила, что в университете прочитала и написала сотни эссе, но, по ее мнению, я пишу куда лучше многих профессионалов. Я не воспринимал ее слова всерьез. Я чувствовал, что проваливаюсь в бездну, пытаясь найти хоть одну причину продолжать жить. Мои близорукие глаза видели впереди лишь мрак, но, похоже, Робин решила всерьез взяться за меня. Как-то раз она мне позвонила. «Алло, ты одет?» Нет, одевайся, я скоро буду. Мы с тобой кое-куда съездим. Я быстро оделся и побежал к машине. По дороге мы болтали об обычной ерунде, но когда я пытался выяснить, куда же мы едем, Рубин ловко уходила от ответа. Наконец мы подъехали к городскому колледжу Тракимедоус. Моя подруга сказала, что начинала учиться именно здесь, пока не перевелась в университет Невады, и ей хотелось устроить мне экскурсию. Не прошло и часа, как я уже был записан на учебу. Эта хитрунья меня провела. Учебный год начинался всего через пару недель, и я был весь на нервах. В последний раз я сидел на уроках более 20 лет назад. Школу я бросил из-за моих тогдашних религиозных убеждений. Атестат получил пару лет спустя, набрав на экзаменах 93%. Но я всю жизнь жалел, что не доучился. Мне это даже снилось в кошмарах. После первого дня в колледже я наконец-то увидел свет в конце тоннеля. Я был старше всех в классе, не считая разве что преподавателя, но не чувствовал себя стариком. Я был настоящим студентом, готовым учиться и трудиться, чтобы стать журналистом. И все равно голос у меня в голове уговаривал сдаться. Когда бывшая жена узнала, что я пошел учиться, она посмеялась и сказала детям, что я не протяну и пара недель. Мой отец вторил ей и все время говорил маме, что я ни на что не годен. Эти голоса становились все громче, и я снова захотел лечь на спину кверху лапами и сдохнуть. Но тут я начал видеть результаты своих трудов. Я получил свою первую оценку за эссе — 98 баллов из 100, за следующие сотню. Моя преподавательница сказала, что я первый студент на ее памяти, получивший высший балл за эссе. Мои работы стали публиковать в газете колледжа. Я считал себя неудачником, но отзывы других людей говорили мне об обратном. И тогда я впервые за долгие годы почувствовал себя счастливым. И вот прошли четыре года. Подбираясь к выпускному, я все еще иногда слышу голоса. Но я знаю, что эти призраки прошлого не желают мне добра. Конечно, мне еще есть над чем работать, но учиться не так уж сложно, даже в моем возрасте. Студенту постарше, конечно, придется сдувать пыль с мозгов, но суть учебы в стремлении и желании познавать новое, и возраст тут ни при чем. Я начал учиться, как только доверился подруге отвести меня в неизвестном направлении. Она знала, что я смогу добиться успехов в учебе, даже если я сам в это не верю. Человек способен менять свое будущее. Это нелегко, и надо быть готовым к переменам. Но все равно это намного лучше, чем жить прошлым. Английская пословица гласит, старую собаку нельзя обучить новым трюкам. А я вам скажу, все это чушь собачья. Не верьте. Пол Джордж